Глава 28. Подземелье. Я хотел протестировать возможности недавно полученного материала сверхпрочной древесины. Следовало бы сделать из нее что-то простое, прежде чем приступать к полномасштабной кукле. И тут я вспомнил про рисунки паучка, который мне принесла одноклассница. Сделать его из обычного дерева почти нереально, слишком хрупкая получится конструкция. Металлический корпус будет слишком тяжелым, а вот биополимер должен подойти идеально. Правда, до сих пор я делал из него только плоские листы, что-то вроде фанеры, только гладкой и белой, как бумага. Пришлось вырезать детали для паучка из этих заготовок, в стиле картонных поделок из моего мира. Шести ног для ходьбы будет достаточно, поэтому две передние лапки я оборудовал острыми кинжалами-серпами. А можно будет попробовать достать для них яд, и получится вполне достойное оружие. А что? Сделаю миниатюрные шприцы, как у настоящего паука. Яда у меня, правда, нет, но идея многообещающая. На месте брюшка прикреплю мой новый мини-орб, который легко устанавливается и снимается. Это самая тяжелая часть робота. А в туловище будут спрятаны руны на свитке из золотой фольги и резервуар для отравы. На каждой лапке есть острые шипы крючки. И по мягкому материалу, вроде дерева или ткани, паучок сможет карабкаться вертикально и даже свисать головой вниз. К тому же, в любой момент можно использовать магию металла для левитации. В маленьком орби у меня теперь тоже есть несколько видеокамер, так что через эту куклу я смогу видеть. Есть даже одна камера с рентгеновским зрением. Наверное, пригодится. Это ведь скорее робот-шпион, чем боевая марионетка. С предыдущими куклами я такого еще не делал. Этой штукой я смогу управлять через виртуальную реальность, как обычным игровым персонажем. Ну разве не круто? Последний штрих руны прочности. И вот мой робот-развечик готов. Назову его Шираори. По-японски это значит белый паук, ну или попросту Шира. Он совсем маленький, около 10 сантиметров. а в сложенном виде и того меньше. Думаю, его даже можно будет спокойно всем показывать. Получится орб марионетка. А что? Довольно оригинально. Мне нравится. Примечание. Да, я паук, и что с того Ранаб авторство Акины Бабы, где главная героиня перерождается в теле белого Паука. Впоследствии она получает имя Шира. Обычно орп в отличие от посоха приходится удерживать в воздухе магией, прикреплять к одежде или попросто держать в руках. Но с таким небольшим запасом маны, летать он сможет относительно недолго, часов шесть. А с дополнительным грузом и того меньше. Магический полет вообще очень энергозатратная штука. А вот куклой паучком можно хоть целую неделю бегать по дому и охотиться на тараканов. Иногда даже простенькие заклинания творить. Надо будет, кстати, попробовать. Тоже ничего так развлечения. Если хорошенько замаскировать кристаллы, я вообще смогу носить ее на плече, как игрушку или питомца. Я зевнул. Боже. как Хочется спать. Голова уже совсем не варит. Засиделся я сегодня за этой куклой. Родители вообще думают, что я давно в постели. Ну, блин, руки так и чешутся её испытать. хоть пару минуточек поиграть, а потом можно и нормально выспаться. Пожалуй, даже без наведений. Ладно, почему бы и нет? Нема. Подключай меня. VR игры, и я иду. Примечание. VR Виртуальная реальность. Игра с полным погружением, например, через специальные очки. Оу, ничего себе. Это что я? Кромадина. Паучок лежал у меня в ладони, и я вдруг увидел своё собственное тело его зрением. Какой же я тут огромный. Вернее, огромная. Все забывая, что для всех я девочка. Не говорится бы как-нибудь. Ну вы только посмотрите на это. Я бережно поднёс паучка к своему лицу. «Какое огромное!» Сразу вспоминаются мои первые дни в этом мире. Только теперь я ещё более крошечный. Ай! С непривычки потерял равновесие и чуть не упал. Вестибулярный аппарат, что ты творишь? Не так дело не пойдёт. Я отключил VR и улёгся на жёсткую поленницу дров. Стоять очень неудобно, а на полу было бы слишком холодно. Да и матрас я сюда так и не приволок. Не было нужды. Слушай, Немо, мне всегда было привычнее играть с видом от третьего лица. Ты можешь смоделировать происходящее в трехмерном виде и показать мне куклу сверху? Ну, помнишь, так же, как ты делала мне игры догонялки в детстве. Подтверждаю. Сканирую окружение. Внимание. Некоторое время потребуется на калибровку. Ожидайте. Картинка исказилась. Перед глазами все расплылось, а потом изображение начало медленно восстанавливаться уже с видом со стороны. Теперь это стало еще больше походить на игру или даже мультфильм. Сперва качество графики оставляло желать лучшего, но постепенно картинка становилась все четче и уже напоминала обычную игровую анимацию. Перед моим взором стоял, перебирая лапками, маленький робот-паучок из белоснежных пластинок биополимера. На месте брюшка мягко светился кристалл Элталиона, а внизу моё огромное детское тело. Это что, правда я? Странно видеть свою мультяшную версию, будто тебя отсканировали и поместили в игру и твою 3D-модель. Такс, ну что, побегаем? Как тут вообще бегать? Ой, я уже бегу. Стой, стой, стой, свалимся же. Управлять движением без геймпада, одной только силой мысли, как-то слишком необычно. К этому надо приспособиться. Шикотно. Главное не выпускать когти куклы. Они довольно острые. Боги, я гуляю по себе самой как по горе. Да ещё и чувствую, как эта штука по мне ползёт. Как же это дико. А что если помахать себе рукой? Девочка подо мной подняла свою голиверсовскую руку. И попыталась помахать себе паучку. Здорово, но ну и непривычно, конечно, что-то делать, когда видишь себя со стороны. Где тут левое и где правое? С непривычки я зацепил рукой небольшое полено, и оно полетело вниз. Чуть не раздавив меня паука и ушибив меня ребенка. Ай, больно же, блин. Лежи себе, и не дергайся, гора. Боже, я управляю ребенком, который управляет пауком. Какая-то безумная матрешка получается даже думать об этом жутковато я попробовал забраться на упавшее полено если силой вдавливать лапки в древесину то можно зацепиться шипами и лезть вверх я теперь могу ходить по стенам как вам такое разобравшись с управлением я попытался слезть с поленницы но не удержался и сорвался вниз левитация в последний момент успел расход маны тупица Нема, покажи мне, пожалуйста, наш уровень заряда и расчётное время до полной разрядки батарей. Ого, неплохо. Немного маны я растратил на недавнее спасение, но ещё осталось на 12 суток автономной работы. Марионетки это нечто. Если бы я принялся тут летать, хватило бы на пару тройку часов, наверное. А вообще, падение с такой небольшой высоты ничем бы не навредило прочному паучку. Можно было и не паниковать. Я стою в огромной овальной пещере. За спиной стена из гигантских дров, на которой лежит мое не менее исполинское тело. Впереди высится пылающая крепость, моя любимая печка. Как же странно бродить по знакомым местам, когда все вокруг такое большое. Лазить по рабочему столу, разглядывать инструменты, ставшие внезапно величиной с автомобиль. А что это за Стемпанковский завод там впереди? Установка по производству щелочи? щёлочи? Моё VR-приключение в жанре инди-фэнтези начинается. Хочу всё здесь облазить и дома тоже. А уж какие возможности открываются в деревне. Я пробежался взад-вперёд по комнате, чтобы оценить своё новое тело. Довольно шустрый паучок. Правда, мана уходит немного быстрее, когда бегаешь. Похочется, что ли. Так, у нас тут где-нибудь тараканы водятся? Моя пещера в основном безжизненна. От её естественных обитателей волков я давно избавился. Есть только одна более-менее живая камера, где течет ручей, есть растения и светящиеся грибы. Может, там найдется для меня какая-нибудь добыча? А еще я там недавно сделал что-то вроде бассейна. Приятно расслабиться в теплой ване после тяжелого дня. Решено, пойду туда, а то на этих колючих полениях лежать совсем уж неудобно. Я ненадолго отключил VR-режим и взял паучка с собой. Вниз по коридору в зал с горячим источником. Забрался в воду. Блаженство. Заслужил я отдых за все свои труды или нет? Нема. Где мой шлем виртуальной реальности? Вот теперь это полноценный релакс. Да и я в прошлой своей жизни никогда так не кайфовал. Белый паучок среди леса трав и светящихся грибов. Я стал очень маленьким и попал в страну чудес. Наверное, если взять машину с радиоуправлением, пару видеокамер и VR-очки, можно добиться подобного эффекта. Только в отличие от машины, паучок может забраться куда угодно, да хоть бы и на потолок. Необъятное озеро в центре, где сейчас отмокает наше высочество, будто огромная статуя неведомого божества. "Спи спокойно, моя богиня". Туман стелится по земле, вдалеке слышен шум небольшого водопада, по которому вода из источника течет в озеро. Я неторопливо прогуливаясь среди травы и камней, замороженная озираясь по сторонам. Иногда попадаются небольшие насекомые: муравьи, жучки, но охотиться за ними уже не интересно. Куда приятнее просто наблюдать. Я тут на вершине пищевой цепочки, король всех насекомых, аватар местного божества. Никаких врагов, никакого стресса, никакой опасности, только одно сплошное блаженство. А вверху-то как все красиво. Калейдоскоп. Ой. Почему стало так темно? Нема, зажги свет в пещере. Сделано. Все равно, блин, темно. Что происходит? Тут тихо и темно. Меня проглотили? Здесь есть животные? Змея? Нет, второй раз я на это не куплюсь. Нема, выход. Я вскочил и осмотрелся. Никого нет. Спрятаться тут особо негде. Всё на виду. Куда мой паучок запропастился? А потом я вспомнил про это и застонал. Небольшая трещина в скале, через которую утекали излишки воды из моего бассейна. Я всё интересовался, куда она ведёт, и кажется, теперь придётся мне это выяснить. Не так я себе это представлял. Нема! Виар, быстро! Мы что, ещё падаем? Катимся? Левитация! Паучок завис в воздухе. Но куда лететь? Далеко нас унесло. Нема! Расстояние Триста метров. Вот, блин, зазевался. Свет свечи. Я повис в воздухе, огляделся. Вокруг одни только скалы, уцепиться не за что. А внизу только пропасть и темнота. Глубокая же это расщелина. Вода бежит вниз, и моя мана утекает тоже быстро. Думай скорее, думай. Нема. Мы успеваем вернуться с помощью левитации. Ответ отрицательный. Траектория полёта неизвестна. Я посмотрел наверх. Проклятье. Да это настоящий лабиринт. Что же делать? Блин, голова совсем уже не варит. Короче, падаем дальше. Потом подберу куклу порталом. Главное, чтобы мана не кончилась. Отмена левитации. Световой щит. 350 метров!» 400 метров!» 450 метров. 500. Ну все, теперь зовите меня, Алиса. Надеюсь, внизу есть матрасы или хотя бы мягкие грибы. Паучок ударился обо что-то твердое. Ярко вспыхнула кинетическая защита. Еще несколько раз нас скидало из стороны в сторону, пока не выбросила на мелкие камни где-то на берегу реки. Ну, то есть это был всего лишь ручей, конечно же. Я огляделся по сторонам. Тоже какая-то пещера. Вокруг меня фиолетовая трава, а еще высокие дикованные деревья сплошь плоть и сине-чёрным мхом. Над головой шумит вода. Ага, вот она трещина, через которую я сюда упал. А еще там чья-то огромная зубастая голова. А, караул! Это не деревья мохнатые, это лапы! Жесть! Что это вообще? Что за страус переросток? Нет, судя по морде, скорее какой-то ящер. Так, спокойно, он меня еще не заметил. Всё никак своим размером не привыкну. А может, он просто сам уйдёт? Пей себе воду, не отвлекайся, родной. Он повернулся ко мне. Тихо, тихо, хороший мальчик. Меня тут нет. Я просто камешек, деревяшка. Я не вкусный. Надо лежать и не шевелиться. Побегу и всё, нет меня, разгрызут как спелый орешек. Ящер наклонил ко мне огромную морду, обнюхал. Вас когда-нибудь обнюхивал тигр? Нет. Дракон, тиранозавр, огромная пасть, полная острых клыков, в которой ты можешь исчезнуть буквально за секунду. И твоя единственная надежда, а может, он сам решит, что ты слишком костлявый, невкусный, недостаточно питательный, в общем. Ящер покрутился вокруг меня обнюхал, пару раз ткнул носом и дал дёру. Ну, слава богам. Я уже думал попрощаться со своей жизнью, ну, то есть с марионеткой, а заодно и с дорогим орбом. Завтра будет тренировка. Бранже меня прибьёт, если узнает, что я его потерял. И что мне теперь делать? Как вернуться домой? Надо выбраться отсюда. Причём быстро. Мне ведь утром ещё в школу идти. Кошмар. Нема. Мы хоть знаем координаты. Подтверждаю. Давай скорее открывай портал. Простите, мастер. Кажется, снова сработала система безопасности заклинания. Что? Опять? Это из-за того, что мы слишком глубоко под землей? Дурацкие ограничения. Придется теперь неделями докапываться до этой пещеры, рыть норы, как в Майнкрафте или Террарии, а потом искать свой ор где-то внутри лабиринта ходов. Обратный портал со стороны паучка тоже открываться не захотел. Мы только ману зря потратили. Куда ни кинь всюду клин. Куклу здорово потрепало при падении. Одну ногу оторвало совсем. Материал прочный, а вот клей, которым я соединял детали, никуда не годится. Нужно будет что-то получше придумать. Ну да ладно, ног еще много, целых пять штук. Будем использовать одну из лапок кинжалов как костели или клюку. А что? Довольно бодренько ковыляет. Наверное, по получим меркам это выглядит странно. Интересно, мне будут уступать место в их в общественном транспорте? Ладно, хватит дурачиться, нужно осмотреться и поискать выход. Хотя какой тут может быть выход на глубине в полкилометра? Надо хотя бы найти место, где можно спрятаться надолго. Ищем нору и ориентиры, объявляя начало спасательной операции. Да, я теперь паук. И что с того? В пещере было достаточно светло. С потолка свисали какие-то светящиеся кристаллы, а еще кругом росли те самые флуоресцентные грибы, которые так удивили меня наверху. Видимо, их споры с воздухом попали туда именно отсюда. Света они дают немного, но достаточно, чтобы спокойно ориентироваться. Мы с Немо понемногу стали осваиваться и составлять карту этого места. По всей видимости, это большая сеть пещер. Може даже настоящее подземелье. Временами нам приходилось прятаться от пробегавших мимо крупных существ. Чаще всего это были высокие двуногие ящеры, но встречались еще большие крысы и разные насекомые-переростки. Кажется, с вершины пищевой цепочки я провалился в самый низ. То и дело приходилось искать укрытие среди грибов и листвы. Ящерам кукла была неинтересна, если только она не двигалась. А вот от крыс я предпочел всерьез спрятаться. Они такой находкой обязательно заинтересуются. Не выйдет у меня просто оставить своего паучка, свои шира где-нибудь под кустом в траве, найдут, утащат и утаща далеко. Отыскать бы какую нибудь нору в узнаваемом месте, да спрятаться там, заблокировав вход. Я заметил неподалёку подходящую норку, но она была уже занята. Страшнющая змея, красивая гадина, вся в узорах, будто бабушкин ковёр. Я огромна, как самосвал, по моим меркам, конечно же. Может, для кого-то она и просто змея, но для меня настоящий бармаглот. И как прикажете такую громадину выселять? Предъявить ей счета за свет и газ? Я махнул лапкой и отправился искать другое жилье. Второй вариант был не лучше. Крысы. Много крыс. Очень много крыс. Бр. Но нет, поищем еще. Но через полчаса бесплодных скитаний мне всё же пришлось, скрепя сердцем, вернуться к змее. Лучше сосредоточиться на одном сильном противнике, чем на такой большой своре мелких. Свернувшись кольцами, она отдыхала возле нары. Я подкрался сзади. В ближнем бою мне с ней будет сложно, так что придётся тратить ману. Понемножку. После бесплодных попыток открыть портал у меня остались сущие мелочи 200 единиц. Эх, была не была. Огненная стрела. Змея зашипела. В боку неё образовалась серьёзная рана, но помирать от этого она явно не собиралась. Ты бронированная, что ли? Огненная стрела. Я целился в голову, но змея уже заметила меня и уклонилась. Теперь так просто мне в неё не попасть. 180 единиц маны. Я отправил ещё две стрелы, целясь в туловище которым она так быстро вертеть не может. Будем брать тебя на измор. Змея бросилась вперёд. Я почти увидел огромную распахнутую пасть и клыки-копья, сочащиеся ядом. из всех сил прыгнул вверх. Огненная стрела. Теперь большая рана была уже возле самой головы, но подлая тварь не собиралась сдаваться. Живучая гадина. Небось будет извиваться даже если ей башку отрезать. Ну, значит, так и поступим. Я запрыгнул ей прямо на спину и принялся рубить ее своими передними серпами. «Голову с плеч. Змея вертелась и избивалась, скручивалась кольцами, но я вцепился своими когтями в ее чешую и методично отделял голову от шеи. Хотя у нее же все тело шея. Вокруг меня стали быстро сворачиваться кольца ее огромного туловища. Ну же давай, сдыхай скорее, скотина. Послышался хруст и скрип. Материал у куклы прочный, а вот соединения слабые. Это недочёт. Надо будет переделать крепление или попробовать какой-то клей. Но не время отвлекаться. После нескольких секунд борьбы змея наконец затихла. Победа! Я выбрался из своей ловушки и я смотрел трофейную тушку. Славьте меня, победителя ужасной гидры! Ты вроде ядовитая была. Ну-ка, где там твой яд? В этом жестоком мире такое оружие мне точно не помешает. Я сделал несколько уколов чуть пониже змеиной пасти и скоро нашел место, откуда вытекала не кровь, а желтоватые капельки яда. Так, заполним наш шприц. Интересно, тут вообще есть магия яда? Было бы удобно. Вскоре обнаружилась новая проблема. Я не пролезаю в нору. Пришлось отделить оделитёр под тело паука и при помощи левитации забраться внутрь гнезда. Там были яйца, и очень много. Да у неё тут кладка. Моего заряда не хватит, чтобы перебить их всех с помощью магии. Паук со своими серпами в проход не протиснется. А что будет с Орбом, если его оставить тут, в змеином кубле? Даже не знаю. Может, не незаметят и расползутся, а может, уволокут, волокут не вез куда, проглотят, приняв за яйцо. Ладно, это будет наш запасной вариант. А пока попробуем потихоньку вырезать крыс. Ну как крыс? Они вообще-то не намного больше меня. Наверное, это всё же мыши, но называть их так, у меня язык не поворачивается. Мана осталось немного, зато теперь у нас есть яд. Да и в ближнем бою всё не так уж плохо. Для местных крыс мои крохотные передние лапки словно топоры. Первые жертвы я выследил неподалёку от змеиной норы. Наверняка моя гадюка ими тут питалась. А вот детишкам без мамы теперь придётся туго. Простите меня, мелкие змеечата. Я напал на крысу из осады и ловко вколол ей дозу яда. Та начала судорожно метаться из стороны в сторону, но вскоре движения ее стали вялыми, и она упала на землю, подергивая лапками. Начало положено. В течение получаса я убил еще пять крыс, периодически набирая новую дозу яда из имеенных запасов и по возможности ускоряя процесс своими боевыми косами. Наконец я приноровился к управлению, стал увереннее и решил подобраться ближе к их логову. Но что-то пошло не так. То ли крысы обнаружили меня, то ли заметили, что их родичи стали куда-то пропадать. А может, я попал под раздачу совершенно случайно. На меня надвигалась армия, настоящая крысиная армия, я не шучу. Тут их сразу несколько десятков. Я же столько не потяну, помилуйте. Спрятаться в норе, найдут, догонят, ещё и детишек змеиных перебьют. Хотя что это со мной? Кому какое дело до мелких змеёношей? Видно, я уже сон, и начинаю слишком сильно входить в роль. В любом случае, бежим. Но в этот момент путь к отступлению перекрыли еще несколько крыс. Меня окружили? Огненная стрела. Я судорожно отбивался от приближающихся врагов. Мана таила на глазах. Я закончился. Мне удалось уничтожить косами еще несколько тварей, но к этому времени я был уже полностью окружен. Куда они меня теперь утащат и где потом орб искать? Эх, прости меня, моя богиня. Ой, ну реально, вхожу в роли же. Так, ладно. Проснись. Включи мозги. Концентрация. Время замедлилось. В глазах просветлело. Да что это со мной? Водка вместо воды в моем бассейне, что ли? Или грибы эти действительно галлюциногены? Вот что мне мешало магии земли сделать собственную нору? или поджечь какой-нибудь кусты, пополнить свои запасы маны? Позорище. Что делать-то теперь, гений? Меня скрутили. Крысы яростно вцепились во все детали куклы, пытаясь ее разорвать. Материал прочный, но вот клей скоро не выдержит. Сейчас разберут меня по запчастям. Портал домой я открыть не могу. Но может, удастся открыть его в пределах пещеры? А смысл? Нет, что-то не сходится. Если здесь есть такие подземелья, то люди должны иметь возможность в них как-то попадать. Как бы я исправил этот баг, будь я админом. К примеру, они могут взять с собой переносной портал или построить его прямо на месте. Точно. Мне просто нужен надежный физический якорь, артефакт, а не заклинание. Крошечный светящийся кристалл отделился от тела куклы паука и взлетел. Из-под земли с грохотом вынырнула несколько каменных плит. Они раздробились на части и снова сложились вместе, образуя огромную арку. Поверхность камня заискрилась от вложенной в него маны. Ловите твари ульту на прощание. Это вам за щелкунчика! Deus ex машина Призыв богини полков. Примечание. деус ex machina с латинского бог из машины означает неожиданную развязку ситуации с привлечением сторонней силы. В античных театрах это были боги, спускающиеся с небес при помощи специальных механизмов и решающие все проблемы героев. Над полем боя открылся чудовищных размеров портал. Оттуда вышла босоногая богиня в мокрой одежде и с раскрасневшим лицом. Земля вздрогнула под ее шагами, а потом мышиной армии резко стало плохо. Девочка осторожно собрала в ладошку разбросанные детали куклы. "Спи спокойно, моя широчка".